Голова девятая. Две девушки. В одной из деревушек нового света родился новый игрок, появившийся в сиянии неяркого света. Это была милая девушка, которую звали Роко. Ого, так вот какая она виртуальная реальность. Девушка осмотрелась вокруг с большим удивлением в очаровательных глазах. Небо, земля, горы, поля — все перед ней было не просто таким же, как в реальности, а даже, пожалуй, красиво в несколько раз. Здание из камня и дерева окружали ее, все выглядело как в тематическом парке, посвященном достопримечательностям средневековой Европы. И Рока осторожно подняла ногу и сделала шаг. Сразу же после этого она резко закружилась и воскликнула: Я действительно внутри игры. Несмотря на это, я двигаюсь так же, как в реальности. Неудивительно, что это стоит так дорого. А? Это мое лицо? Пока девушка, словно ребенок бегала туда-сюда и ей попалось ее отражение в окне одного из зданий. Она смотрела на свою потрясающую внешность, очень похожую на внешность суперзвезд, которых показывают по телевизору, из-за чего она невольно рассмеялась. «Ха-ха-ха, хорошо. Моя пластическая операция — это первое, что я сделала на отлично в новом свете». Сказав это в приподнятом настроении, Рока почесала голову в замешательстве. «Но что же действительно делать в первую очередь?» Именно в этот момент старейшина, стоявший неподалеку и наблюдавший за ней, заговорил. «Вы впервые здесь?» «Что? Я?» Не ожидавши этого, рука пораженно попятилась. Старейшина же, усмехнувшись, кивнул головой. «Да ты, я с тобой разговариваю. Как тебя зовут?» «Рока. Малышка Рока. Может, тебе нужна помощь?» «Да, но и сейчас она будет очень кстати». Пожалуйста, позвольте задать вам несколько вопросов. Это ведь город Харун, верно? Да, это городок Харун, стоящий на границе королевства Шуденберг. Я староста Хансен. О, дедушка Хансен!» Рока взволнованно подскочила и захлопала в ладоши. Она, как будто проверяя, внимательно осмотрела его со всех сторон, из-за чего Хансен засмущался и за спросил. «Почему? Почему ты так себя ведешь? «А, прошу прощения». Я просто была поражена, лично увидев дедушку Хансана, о котором столько слышала. «А от кого вы слышали обо мне?» «От Хинву. А, нет. Я слышала это от Арк Нима». «Арк! Ты знакомая Арк Нима?» «Да-да. Разве дедушка тоже помнит Арк Нима?» «Я слышала, он ушел отсюда». «Конечно, я помню. Как я мог забыть его?» «Он великий молодой человек с правильными манерами и внимательный к другим людям». Такое нечасто можно увидеть сейчас. Правда? Кроме того, он храбр, как никто другой. Был момент, когда он спас нас от опасности, когда все остальные отказались браться за дело. Эти события по-прежнему свежи в моей памяти. Ах, ну как-то связано с Аркнимом. После вопроса Хансена, Рока покраснела и хихикнула, но вместо ответа спросила. «Извините, вы не подскажете, где я могу найти его?» «Ты спрашиваешь у меня?» Последний раз, когда я видел его, он говорил, что собирается в замок Джексон. Тем не менее, прошло довольно много времени с тех пор, поэтому я не уверен, что он все еще там. «Почему ты ищешь его?» Я довольно долго не видела его. На прошлой неделе он вдруг взял отпуск в торговом центре и до сих пор не выходил на работу. Я думала, что смогу встретиться с ним, раз пришлось сюда. Кроме того, я хотела попробовать поиграть, раз у меня появился шанс. «Торговый центр?» Хансон наклонил голову, как будто это был термин, о котором он никогда не слушал прежде. Рока быстро покачала головой. «Ничего, вам не нужно беспокоиться. Как не добраться до замка Джексон?» «Ты собираешься идти прямо сейчас?» «Почему нет?» «Ха-ха-ха, послушай меня, малышка Рока. Замок Джексон находится очень далеко отсюда. Ты должна будешь идти в течение нескольких дней, чтобы достичь его. Кроме того, дорога очень опасна». Новичок вроде тебя будет съеден волками в нескольких шагах от деревни. Так как ты знакомая арка, я советую от всего сердца. Если хочешь попасть в замок, нужно стать достаточно опытной. А как мне стать более опытной? Если хочешь, могу предложить подходящую работу. А, это должно быть то, что называют заданием. Подумала Рока. Да, я согласна. Она вспомнила рассказы об этом, которые слушала то тут, то там, и потому согласно кивнула головой. Но после слов Хансен она потеряла самообладание. В задании, которое он ей дал, нужно было победить тех, кого она боялась больше всего — мышей. Тем не менее, рокау прямо жила губы, прогоняя страх прочь. Что я как идиотка? Чего я боюсь? Независимо от того, как реалистично это выглядит, вся происходит внутри игры. Даже если они называются мыши, выглядеть они будут как Микки Маус или Пикачу. Немного трудно уничтожить такие милые вещи, но что поделаешь? Это же игра. «Я отправлюсь прямо сейчас!» Рока поклонилась мило улыбнувшись и пошла к таверне. Зайдя в таверну, она поболтала с Крайдоном о барке, после чего пошла на склад, но уже в следующий миг она закричала от ужасного реализма нового света. «Ха! Что? Что это? Мыши выглядят даже больше и страшнее, чем в реальной жизни!» Мыши, до этого бесцельно слонявшиеся по складу, сосредоточили свое внимание на Рока, которая, побледнев, сразу же развернулась обратно ко входу. Я не могу биться с такими мышами это невозможно! Я не буду этого делать! Господин Крайдон, я хочу выйти! Пожалуйста, откройте дверь! В панике Рока опрокинула стопку коробок, и куча, которая образовалась в результате, заблокировала двери. В этот момент перед глазами девушки мелькнуло красное сообщение: Вас атаковала мышь, минус один здоровье. Однако нет, обеспокоило ее больше всего. Крупная мышь подошла прямо к ее носу и обнажила зубы. Вот это было намного страшнее, чем полученный урон. Находясь на грани обморока, она от ужаса заорала и взобралась на соседнюю стопку. Когда паника немного прошла, Рука наконец-то вспомнила о возможности побега. «Тьфу, это же игра! Я могу просто выйти из системы! Выход!» Игра или нет, она просто хотела убежать со склада кишащего мышами. Однако окно сообщения похоронило ее последнюю надежду скрыться. «Вы не можете выйти во время боя!» Пожалуйста, попробуйте еще раз после окончания сражения. Это смешно. Такого не могло случиться со мной. Спасите меня! Пожалуйста, спасите меня! Закричав, Рока с трудом оттолкнула самым кончиком ноги под полшую мышь. Однако в новом свете, к сожалению, не было никого, кто мог бы спасти ее, даже если она будет непрерывно просить о помощи. В конце концов, она была поймана в ловушку на складе, из которого никак не могла выйти, и поэтому она причитала, пока ее глаза не опухлят слез. Сколько часов прошло? Из ее горла вырвался очередной всхлип о помощи, когда перед ней появилось окно сообщения. Вы изучили новый навык. Плач, Леди. Начальный, активный. Плач наполнен скорби настолько, что вызывает у врагов рациональное чувство вины, в то время как союзники готовы ради Леди пойти хоть в огонь, хоть в воду. Можно активировать только когда игрок испытывает огромный страх. Боевой дух, скорость атаки и передвижения союзников увеличивается на 20% на 30 секунд. «Затраты маны 20. В это же время, идя по улицам замка Джексон, Арк улыбался. «Я чувствую себя немного лучше!» Постоянное раздражение, что оставалось от игры в уголке его сердца, исчезло. Как-никак у него не было никаких намерений прощать ошибки. Люди быстро прощали тех, кто ныло в совершенные ошибки в отношении другого. Однако после того, как плохие парни сделали что-то плохое, и даже если извинились, они не выучат урок и потому справедливое общество не может быть реализовано в полной мере. За злонамеренные поступки нужно заставлять платить. Если вас обидели, надо отплатить им сразу, это правосудие. Таким было мировоззрение Арка, который, наконец, мог достичь справедливости. Поскольку ему пришлось ждать возвращения Анделла в игру после истечения суточного штрафа за смерть, Арк не спал в течение двух дней, но, несмотря на это, он ни капли не устал. Скорее, он чувствовал себя заново родившимся. Ему казалось, что если оттолкнуться посильнее, можно взлететь. В конце концов, справедливость — хорошая вещь. Может, сейчас пойти и закончить задание? Арк направлялся к дому Раймонда со счастливой улыбкой на лице. Как только он вошел, Раймонд посмотрел на него немного шокированным выражением. «А, вы вернулись?» «Не может быть. Вы принесли ингредиент?» Арк холодно улыбнулся и кивнул головой, после чего вынул кровавый кристалл и бросил его на стол. В этот момент лицо алхимика наполнилось ужасом: Ты выглядишь весьма удивленным. Разочарован, что я вернулся живым? Нет, почему? Все-таки ты должен расстроиться из-за того, что кто-то из тех, кого ты отправил на корм монстру, вернулся живым и здоровым. О чем вы говорите? На корм? Раймонд отрицал это энергично качая головой, но он не мог скрыть тревогу в глазах. Необходимости спешить не было. Арк медленно подошел к нему, загоняя попятившегося алхимика в угол. «Ты сказал, что часто ходил в ту пещеру. Если это так, то, конечно, ты бы знал о существовании голема. Тем не менее, от тебя я не услышал ни одного слова о нем. даже если ты знал, что будет трудно победить голема с моей силой. Нет, как раз наоборот. Ты послал меня именно потому, что думал, мне будет трудно его победить. С самого начала причина, по которой ты послал меня, заключалась в использовании меня в качестве пищи для голема, чтобы усилить кровавый кристалл, растущий в нем. Раймонд был поражен и вздрогнул, когда услышал название «Кровавый кристалл». «Как вы узнали о кровавом кристалле?» Алхимик избегал зрительного контакта, бормоча нечто вроде оправдания. «Я... я не знаю, о чем вы говорите!» «Так ли это?» Арк пожал плечами и обернулся. «Понятно. Похоже, мне следует найти лорда и сообщить ему». «Погодите!» Раймонд схватил Арка за руку. «Что конкретно вам нужно?» «Значит, ты признаешься, что это твой круг дело?» Арк расцвёл злой улыбкой, так как его ход сработал. «Похоже, ничего не поделаешь». Раймонд вообще не паников вздохнул. «Если вы знаете о Кровавом Кристалле, то должны понимать, что это не просто минерал. Кровавый Кристалл — магический минерал, хранящий древнюю мощь. Я давным-давно случайно узнал об этом и был поражен его мощью». Чтобы вырастить такой кристалл, требовалось больше информации. В конце концов, я сумел вырастить кристалл в теле Голема и использовал авантюристов, таких как вы. Я и представить не мог, что кто-то из них узнает о кровавом кристалле». Сломавшись, Раймонд на одном дыхании во всем сознался. Он смотрел на Арка с горечью в глазах и просил дать ему несколько дней, после чего он сам пойдет и признается во всем страже. «Похоже, он очень глупый человек». Фыркнув Арк, собирался отказать но внезапно услышал кашель из соседней комнаты. Раймонд быстро прошел туда, проследовав за ним Арк увидел на кроватке маленького ребенка, который явно был чем-то очень болен. Не сдержав слез раймонд взял руку ребенка и нежно сказал: Ах дитя моё, не плачь папа здесь папа после сильного кашля ребенка бросила в холодный пот В это время Арк тупо уставившись на это зрелище пробормотал Неужели, «Пожалуйста, не надо больше вопросов. Все кончено. В любом случае, голем был разрушен, и потому кровавый кристалл в незавершенном состоянии. Нет, даже если кристалл завершён, нет никакой гарантии, что болезнь будет излечена. И если вы просто подождите несколько дней, я прошу вас, пожалуйста, позвольте безутешному отцу проследить за последними днями бедного ребенка. Арк молча смотрел на моляющего Раймонда. Он и не представлял, для чего алхимику нужен был кровавый кристалл, Одновременно с этим он понимал его чувства, как никто другой. Если его мать может полностью вылечиться, то Арк сделает все возможное для этого, ни перед чем не останавливаясь. Поэтому если бы он оказался в такой же ситуации, что и Раймонд, то он поступил бы точно так же. Тем не менее, Раймонд — это НПС, и умирающий ребенок тоже NPC. Арк понимал, что если он выполнит квест и получит свою награду, это будет завершением задания. Но почему от этого было такое неприятное чувство? Почему он видел на месте больного ребенка свою мать? Почему он не мог заставить себя просто развернуться и найти охранника? Черт возьми, да пошла на вся! Арк грубо оттолкнул Раймонда и, взяв ребенка за руку, убеждающе заговорил. "Все будет хорошо. Ты выздоровеешь, как того желает твой отец. Ты сможешь выходить на улицу, бегать с другими детьми, и из твоей груди будет вырываться беззаботный смех. Он решил использовать свой навык уход, и именно в этот момент кровавый кристалл который он держал в руке, вдруг превратился в пыль и исчез. А из этой пыли неожиданно вырвались лучи света, которые стали поглощаться телом ребенка. Тут же с малышом начали происходить резкие изменения, кашель прошел, а к его лицу возвращался нормальный свет. Чудодейственный уход! Вы должны искренне желать за больному, и только тогда может свершиться чудо. Иногда болезни, которые не могут быть вылечены никакими чудесными лекарствами или магией, можно победить искренностью. Ребенок, который получил искренний уход, восстановился полностью, и, как вы надеялись, он сможет жить полной жизнью, рассказывая о вас, как о благодетели многим людям. Благодаря произошедшему чудодейственному уходу все ваши характеристики увеличились на 1 очко. Получена новая характеристика «Привязанность плюс 10». Это повысит на величину характеристики шансы уровень успеха всех ваших действий, которые требуют доброты и отзывчивости. Улучшение данной характеристики с помощью бонусных очков невозможно. Она повышается, когда вы делаете настолько большое доброе дело, что о нем говорят другие люди. Слава увеличена на 50. Ваше мировоззрение увеличилось в сторону добра на 50. Успешно совершив чудодейственный уход, вы получили титул «Смотритель». Вы получаете известность среди многих больных, и ваша слава увеличивается. В качестве бонуса за получение титула все характеристики повышены на 1. Слава увеличилась на 50. «Как это возможно?» Раймонд потрясенно уставился на Арка. Но на самом деле в наибольшем недоумении был сам Арк. Он использовал уход просто потому, что ему стало жалко смотреть на больного ребенка, и о таком результате он даже предположить не мог. Глядя на мальчика шарашными глазами, Арк смутился, услышав, как Раймонд изливает слезы, поэтому поторопился покинуть комнату. «Я ухожу. Признаваться страже или нет, решай сам». «Чёрт! Отказаться от почти завершенного задания! Я, должно быть, сошел с ума!» Честно говоря, он очень сожалел. Тем не менее, Арк торопливо покачал головой. В любом случае, это было задание сложности Джи, даже если бы он доложил стражникам, то получил бы только определенную награду, однако Арк уже получил награду, о которой не мог и мечтать, плюс два ко всем характеристикам. Поэтому его волнение быстро исчезало, и вскоре какой-то там квест его не трогал. К черту! Не знаю. Может просто удалить этот квест. Арк покинул дом, но Раймонд поспешно последовал за ним. Пожалуйста, подождите минуту! Он крепко схватил Арка за руку и вложил в нее что-то. Это оказался порошок Эйлар, необходимый для создания ремонтных наборов, а также книга с легким ореолом света вокруг нее. Разве вам не нужен был порошок Эйлард? А эта книга реликвия нашей семьи, передающаяся по наследству. Мне жаль, что я могу дать вам только это. «Прошу, возьмите их!» Арк был не из тех, кто отказывался от подобного. Как только он взял и убрал предметы в сумку, Раймонд, поклонившись, сказал «Благодарю за то, что согласились. Также я обязательно сдамся страже, как только моему сыну станет лучше, как я и обещал. И не потому что боюсь, что вы меня сдадите, а потому что хочу быть достойным отцом своему сыну Тадам! Перед Арком появилось информационное окно. Задание «Секрет кровавого кристалла» выполнено. Вы нашли скрытое решение задания алхимика Раймонда. Таким образом, алхимик признал вину и искренне сожалеет о своем деянии. Он сдержит свое обещание сдаться властям и получит свое наказание. Специальная награда ⁇ Опыт плюс 5000 ⁇ Секретная книга Раймонда ⁇ Редкая. Слава увеличена на 50. Благодаря секретной книге Раймонда вы изучили новые умения. Магическое восстановление. Специальное, начальное, активное. С помощью маны вы можете восстанавливать любой предмет до первоначального состояния. Тем не менее, при каждом использовании на начальных уровнях прочность вещей будет снижаться на 10%. Предмет, потерявший прочность, полностью уничтожится. Если уровень умения повысится, предмет можно будет восстановить полностью без потери прочности, а также ремонтировать магические предметы более высокого уровня. Потребление маны 10. Скрытая концовка! У арку челюсть. Он и представить себе не мог, что кашляющий ребенок был ответвлением задания. Благодаря этому он получил уровень и даже выучил такой желанный навык. Хоть и был штраф на прочность, в отличие от обычного ремонта, с поднятием уровня мастерства станет доступен полноценный ремонт. В любом случае, он узнал навык, не предназначенный для его класса. Все-таки добрые дела вознаграждаются. Кроме того, Арк получил еще одну награду, когда принес обрадованному Нортону порошок Эйлард. «А, вы все таки добыли его! Спасибо! Теперь я смогу изготовить заказ для лорда, и доставлю его, можете не волноваться! Вот ваша доля! 8%, это почти 200 золотых, а также эти 11 улучшенных ремонтных наборов!» Арку все еще были нужны эти наборы, ведь магическое восстановление было пока на начальном уровне. Положив их в сумку, он направился в сторону площади.